гинь коту под хвост. Пороварчал Люпчик, сверяясь с часами. Ещё за этим клуном синферубаль перца пожереп, ты вою мать. Сколько там натикало? Осмотрелся Вардюк. Один усагали делить на 30. Давай в салон. Кассу подобьём, а будем сворачиваться. Пока до этого грёбаный аэропорт до да телепаем. Уже и самолёт плюхнется. Вардику, получившему приказ лично от украинского Вовсе не улыбалась хлопотать, нагонять. Утренний банк не дотягивал до нормы. Лучше, чем ничего, однако хуже, чем обычно. «Да суббота ведь ее мать называется!» — сокрушенно вздохнул Любчик. «Может, еще постоим?» «Как знаешь, Коля, тебе потом перед Михалычем отдуваться!» Вардюк хлопнул ладонью по торпеде. «Достал он меня!» Это слово, поддакнул Любчик, за легкие нас везет, и ни конца, ни краю, начал Вардюк. Но тут запищал телефон. Пожав плечами, капитан поднес к уху трубку. Алло, кто говорит? Алло, Вардюк слушает. Алло, на связи. А, кто это? спросил Любчик. Да хрен поймешь. Потом с ним, очевидно, заговорили, и он сделал знак Любчику помолчать. — Надо так надо, — сказал в трубку Вардюк. — Опять какая-то скотина припахать хочет, — Вардюк положил любщик и попал почти в точку. — Коля, кто это? — Да помолчи, твою мать! Ты знаешь, где пансионат камень Шаляпина? — спросил Вардюк, прикрывая ладонью трубку. — Прямо тут и есть, и еще метров триста вниз скатиться к морю. Импопытство прямо сняло Любчика, а она кого терпеливо ждал, когда напарник нажмёт добой. Боба какая-то, Вардук спрятал мобилку в карман. Говорит, что тип командует по радом. Как это? Удивился Любчик. Молча сказал украинскому, приказал: "Хот конь с яйцами!" возмутился Любчик. «Ну шо за дела? Мало того, шо и так по уши в ковне, так теперь еще и сука объявилась какая-то!» «Точно!» — согласился Вардюк, скрипнув зубами. «И чо делать будем? Возьмем под козырек и сделаем!» — сказал Вардюк. «Что, твою мать, есть другие варианты! Может, хочешь Михалыча нахуй послать? Так давай, вперед и с песней! На и шо, Коля!» В свою очередь взвился Любчик. Задолбал твой Михалыч со своими загунами. Задолбал чисто конкретно. То ему до Кокеевского встречай. То ему, блядь, свол достать. Теперь шалава какая-то напрочь левая лезет. Вардюк одарил напарник пепеляющим взглядом. Своей ку спасибо скажи. И себя, блядь, не забудь. С большими благодарностями Любчик сразу сдулся. Точно проколотый шарик. «Да ладно!» произнёс он порядочно, горечился, а вот так-то лучше. 3 года назад они крепко влипли на торговлю стрелковым оружием. Конечно, если перепродаёшь автоматы с пистолетами на чёрном рынке, должен быть готов к чему-то подобному. С другой стороны, ну как подготовиться к тому же, каждый надеется не попасться. Ну им не повезло, вляпались. Их грехопадение началось под знаменем перестройки. Свояк Любчика, старший прапорщик, наладил сотягивать пистолеты со склада командированной мотострелковой дивизии. За пистолетами последовали автоматы, затем парочка гранатомётов и пошло-поехало. Свояк решил подключить делу Любчика, успешный бизнес едва ли расширяя. Любчик, в ту пору сержант милиции, сначала пришёл в ужас и даже подумывал заложить своека властям. Сор уже в шутке плохие, но толи родственные узы оказались крепкими, то ли высокая рентабельность предприятия заставила Любчика забыть о долге. Только свояка Гриша не только не заложил, а напротив, сам вскоре взялся за дело, засучив рукава. Чуть позже Любчик втянул в мероприятие это было выражение свояка. Любчику оно понравилось. старшего лейтенанта Вардюка, только-только поступившего на службу в органы. В своей былой жизни Вардюк был кадровым армейским офицером, командиром разведыроты танкового полка, укомплектованный плавающими чудесиями ПТ-76. Служить бы Вардюку до трёх полковнических звёзд к пенсии или до двух на худой конец, не доканай непродуманное разоружение с конверсией все восемь советских танковых армий. После того, как сами эти армии весенним подъёмным грузом на плечах отечественной экономики не сломали их хребет. На гражданке Вордюк полгода продибал в него дел, пока Кум не пристроил бывшего разведчика в ВД. Там он и познакомился с Любчиком, который к тому времени по всем понятиям превратился в милизанера оборотня. В преступный бизнес втянуться легко, а в выйти значительно сложнее. И не потому даже, что надо чем-то кормить семью. Это столь же непросто, как бросить курить. Стрелковым оружием в Ордук разбирался досконально. Служебные удостоверения гарантировали относительную безопасность, а перевозимому в багажниках легковых машин грузу не порикалственность. Дело утруиться спорилось, тем более что товар был штучным, а соотношение габаритов и стоимости было в пользу финансовой составляющей. Неизвестно, как долго процветал бы их пореступный промысел, если бы черт не дернул Любчика поставить в столицу два нореньких в заводской смазке ручных пулемета РПК. Вот с ними-то Вардюк с Любчиком и засыпались, угодив в лапы оперативников полковника украинского. Их взяли с поличным, надели браслеты и припроводили куда следует. увидев над головой небо в колеточку, причём скорее всего, на долгие годы, рубчик впал в истерику. Пока он хныкал и взжал, куда более развитому в интеллектуальном плане вартюку представлялись первые полосы центральных газет с его фотографией в милицейской или даже военной форме. В заголовке, набранное крупным, поражающимся в глаза кеглем, гласили: «Оборотни в погонах работают на криминал» или «Офицер схвачен за руку на перепродаже оружия». Старший лейтенант Вардюк считал армейский склад личной кормушкой и так далее. «Бедные мои жена и дети», — думал Вардюк, изучая свежевыкашенные стены, а одиночки в поисках крюка. Чтобы повеситься. К счастью, все обошлось. Если значение слова «обошлось» трактовать с определенной натяжкой, полковник Украинский улыбнулся у Вардюка слюмчиком на волю, но с тех пор крепко держал на поводке, заставляя время от времени оказывать разные силы. Мелкие услуги. Такое положение вещей категорически не нравилось обоим стражам порядка, но их мнение никто не спрашивал. Они крепко влипли и теперь возвращали долги с процентами. Где же ту трахнутую бабу искать? Я ж тебе адрес продиктовал. База отдыха — камень Шаляпина, — сказал Вардюк. — А-а-а, — протянул Любчик. — Понял. А чё она нам делает? — Спросить чё полегче. путь вот совпадения. А Любчик покачал головой. Да уж, совпадение. Поворачивал гордию. Поехали, время поджимая. Вместо того, чтобы вернуться на террасу и Алтау-Штарб, Любчик направил шестёрку к морю.